Глава 7. Не обижайся, Эдмунд. Я шла на риск, но чувство долга перед читателями было сильнее. Все пытались сделать вид, что тяготы минувшего года войны их не сломить, но проблемы в личной жизни никогда не решались сами собой. Когда привычная жизнь летит кувырком, когда разлученные влюблённые, семьи и не знаешь, что будет дальше, всё ещё хуже. Понятно, что опыта в подобных делах у меня не было, но попробовать стоило. Терзалась я лишь от того, что ещё не сказала ни слова Банте. От моей лучшей подруги я не скрывала ничего. Нельзя дружить с кем-то всю жизнь и что-то утаивать. Я переживала потому, что она могла заброковать мой план, но если постараться и объяснить ей всё как следует, она, конечно же, всё поймёт. Когда кончился мой рабочий день в женском дне, Я вернулась домой, пряча в сумке пачку запретных писем, а под мышкой у меня была кипа журналов от мистера Боуна. Я чувствовала себя воровкой, контрабандисткой. Работа в должности младшей наборщицы принимала захватывающий оборот. Снег так и валил, и я долго оттаптывалась на коврике в прихожей бабушки Банти, сбивая его с бутиков. Когда поднимусь наверх, надо будет набить их газетами и просушить». Топай наверх на третий этаж, я крикнула. Привет, Банти. Но она не ответила. Наверное, спала после ночной смены. И я зашла в квартиру, затем в гостиную, чтобы взять газету. Банти не спала. Она стояла у камина. Странно, что она со мной не поздоровалась. Мне так жаль Эмми. И я ещё не успела снять шляпку, а она уже протянула мне конверт. на ней был её второй твидовый костюм, в котором она выглядела безупречно, и вид у неё был встревоженный. Телеграммы для меня. Все их ненавидят. Конечно, о чём ещё можно подумать? Эдмунд. Я побледнела, взглянула на Банти, на конверт, глубоко вдохнула. Банти стояла надо мной, пока я открывала конверт и читала эти пять строчек. случилось не то, чего я боялась. Эдмунд был в полном порядке. Но что мне теперь делать, вопрос хороший. Просто замечательно, что его не подстрелил какой-нибудь Фриц. Но вот остальное мне очень жаль, повторила Банти. Держи платок. Она протянула мне свой платочек, аккуратный, честенький, с лимонной каймой. Спасибо, не надо. Даже в столь трудной ситуации я оставалась вежливой. прими мои соболезнования. Сокрушалась банти. Садись. Нет, лучше я сяду. Бедный, дорогой Эдмунд, бедняжка. А, подумала я. Банти выключила радио, напевавшее какой-то весёлый мотив. Как и все остальные, она знала, что нынешние телеграммы не сулят абсолютно ничего хорошего. Он храбро сражался. Она надеялась узнать о подробностях его возможной гибели. Банти в любой беде держится молодцом, но терпением никогда не славилась. «Нет, я бы так не сказала», — проговорила я. «Знаешь, Банс, он ушел от меня к какой-то медсестре». «Чего?» — брови Банти заплясали. «Я-то думала, что он погиб!» Я отдала ей телеграмму, пытаясь подобрать нужные слова. Банти прочитала ее и слегка оживилась. Зачем он вообще прислал тебе телеграмму, если он в полном порядке? Я уставилась на неё, раскрыв рот. Со стороны я должна быть выглядела глупо, но не могла ничего сказать в ответ. Моя лучшая подруга спрятала платочек в рукав, как неуместное напоминание о ложной тревоге. Телеграмма? Она почти что визжала. Прислал телеграмму, а с ним ничего не случилось. Теперь она принялась громко читать её вслух. не самый лучший вариант на пути к припадку гнева Полюбил Венди. В субботу поженимся. Не обижайся. Всего хорошего, Эдмунд. П.С. Бэнси остановилась, подняв глаза. Эмми, да он же тебе изменил. Какая же он свинья. Она всегда умела называть вещи своими именами. За какие-то 2 минуты у банти сменило настроение с траурного на боевое. Я отобрала у неё телеграмму, пока она не провала её на мелкие кусочки, и положила на каминную полку. Теперь она была похожа на запоздалое приглашение на очень важное мероприятие. В случае с Венди, полагаю, так и было. Я попыталась собраться с мыслями. С моим женихом всё было в порядке. Отличные новости. Плохо правда, что он меня бросил. Кажется, меня снова затошнило. Ну что ж, Банс, собралась я. Надо радоваться, что у него всё в порядке. Банти злоглядело на меня из-под лобья, хоть никогда и не была злюкой. И что он живой, а не мёртвый, продолжала я. Ну да, конечно. Банти вяло кивнула. В самом деле замечательно, что он жив. Я почти что радовалась. Очень хорошие новости. Подходящие слова. Да, да. Банте легко встала на мою сторону, а затем столь же легко переметнулась во вражеский лагерь. Хорошие, да не очень-то. Она была права. Не хотелось плакать, но Эдмунд поступил так подло. А ты ему только что жилетку отправила. Из уст Банти это прозвучало так, словно я построила для него танк. Снова в точку. Я могла сшить что угодно, но вязала из рук вон плохо, и над этой жилеткой просидела целую вечность. Может, он её так и не получил. Эдмунд же сражался против нацистов, а значит, его нельзя было судить так строго. Но он меня бросил. Мне стало дурно. Телеграмма делала своё дело. «Я налью тебе чего-нибудь!» Банти взяла быка за рога. Мы и в лучшие времена почти не пили, но в такой день, как сегодня, можно начинать. Она откинула крышку бара в виде глобуса. Он был огромный, невероятно безвкусный. Но бабушка Банти, будучи хозяйкой дома, сочла, что он вполне современный. Мы с Банти сошлись на том, что если Лондон захватят немцы и будут ломиться к нам в дом, Мы сбросим его на них с лестницы. Вся территория Британской империи на нём была выкрашена в смелый оранжевый цвет. Это должно здорово их разозлить. Виски с содовой подойдёт. Банти очень любила американское кино. Спасибо. Я не пила ни виски, ни содовую, но это было очень мило. Да, нет, прибавила она так, будто это было второе из сегодняшних бед. Я хотела было сказать, что да, конечно, у нас его нет. Мы же в Западном Лондоне, а не в Калифорнии. Но это было бы нечестно. Хватит с неё плохих новостей. Налей уж тогда и себе, предложила я, на что Банти охотно согласилась. Было 20 минут четвёртого, и пить виски в столь ранний час было как-то волнительно. Наверное, так делала Бет Дэвис. Почему это должно было случиться вот так? когда пришёл конец нашей с Эдмундом помолвки. Я не хотела истерик, но мне было больно, словно кто-то влепил мне по щёчину. Очень больно. Я взяла бокал. Готова поспорить, Бет Дэвис не страдала бы. Вряд ли она вообще вышла бы за такого, как Эдмунд. Он бы показался ей чересчур скучным. Если быть совсем честной, мне он тоже казался немного скучным. А я была просто девчонкой из Гемшера, а не кинозвездой. Были у Эдмунда и другие недостатки. Например, иногда он бывал невыносимо напыщенным. Он высмеял меня, когда я сказала ему, что хочу стать военной корреспонденткой. Когда я вспомнила об этом, идея не выходить за него замуж начала казаться не столь уж плохой. Слегка взбодрившись, я понюхала виски. Бэнси подняла бокал, и я тоже. А потом мы, как говорится, хорошенько отхлебнули. Мы посмотрели друг на друга, чувствуя, как внутри всё сжёт огнём, и принялись кашлять. Брошено, а теперь ещё и отравлено. Последние несколько минут выдались крайне насыщенными. Чуть позже я вытерла слёзы, пытаясь прийти в себя. А что бы сделала Бет Дэвис на моём месте? Пристрелила его и подалась в бега. прихрипела Банти, сидящая на диване рядом и разглаживавшая юбку. Э, честно, жилетка выглядела так, будто её вязал обезумевший маньяк. Может, это его и испугнуло, но так с тобой поступать уже это ни в какие ворота не лезет. Точно, согласилась я, так как теперь мы знали, что Жених мой жив, здоров и даже бодро весел. И от этого его поступок был ещё ужаснее. Правда была в том, что я любила Эдмунда, хоть отец и говорил, что он родился идиотом. Он был добрым малым, и я знала его с самого детства. И когда его призвали на службу, я согласилась с ним встречаться. И когда его отправили на фронт, он спросил, выду ли я за него замуж, и я патриотически согласилась. Не то чтобы я с ума сходила от любви к нему, но он был очень мил, да к тому же отправлялся на бой за мир во всём мире. Мы сидели вот так в унылой зимней гостиной, и я подумала, а не сделать ли ещё глоточек. Пожар внутри уже погас, стало совсем неплохо, и, кажется, я настроилась на философский лад. Я взглянула на телеграмму на камине. Интересно, какая она этой Вэнди? Готова поспорить, та ещё уродина. Верная мне банти для выводов не нуждалась в доказательствах. Мы помолчали немного, размышляя о грандиозности случившегося. Я всем об этом расскажу. Прозвучало не очень убедительно маме, отцу и бабушке и преподобному Уифлу. Преподобный Уифл был нашим приходским священником. Он страдал подагрой и косил на один глаз, но беседы с ним были приятные, если поймёшь, в какой смотреть. По меньшей мере, он бы счёл нашу с Эдмундом размолвку странной. На самом деле, когда все об этом узнают, будет ещё печальнее. Отец скажет, что этот мальчишка первейший дурак в целом свете, а мама вмешается со своим. Альфред рогань делу не поможет, но Эдмунд действительно поступил очень глупо. Нет, это уж слишком. Банти, я останусь старой девой. Я была на грани отчаяния. Перестань, у тебя ещё всё впереди. возразила банти. Нет, поезд уже ушёл. Нужно привыкать к новой жизни, нужно быть сильной. Ледиков никто не любит, но снова через это пройти мне бы не хотелось. Хватит с меня всех этих помолвок. Сосредоточься на карьере. Тем лучше для тебя. Банти беспешно молчала о моём провале с новой работой. Кому сдался этот паршивый Эдмунд? Она продолжала налегать на виски. Прости, но она хватала ртом воздух. Я, кажется, задыхаюсь. Я похлопала её по спине безрезультатно. Включила радио в надежде, что поможет. Банься чуть слышно всхлипывала из-за телеграммы или от того, что готова была вот-вот отключиться. Идти на смену в пожарную часть было ещё рано, но покончив с виски, Я пошла в свою комнату, чтобы переодеться и подвести итоги. На самом деле, я чувствовала себя прискверно. Даже если Эдмунд поступил так гадко, всё равно он когда-то меня любил. Я думала, что он меня любит. Раз ты помолвлена, значит, тебя кто-то любит, разве нет? Но его любовь к Венди оказалась сильнее. Я сидела на кровати, смотрела на кучу журналов, которые притащила домой, думая, что переоценила себя. Как я вообще могу давать советы читательницам Женского дня, даже своего жениха удержать не смогла. Я совершенно не подходила для этого. И всё же я знала, каково им. Могла проявить сочувствие, дать понять, что они не одиноки в своих бедах. Я не собиралась сидеть вот так, продолжая убиваться. Да, Эдмунд ушёл от меня, и это было ужасно. Но он был жив. И как следовало из телеграммы, счастлив. Так что пусть всё так и останется, а я буду жить дальше. Дела у многих шли гораздо хуже моего. И как всегда говорила мама, бабушка не для того полжизни провела, приковывая себя к ограде, чтобы женщины сегодня мыкались, пока их кто-нибудь не подберёт. Вот именно. Ну что же. Вперёд, скомандовала я. Я отставила в сторону бокал, достала из сумки песьмо, ручку и блокнот и раскрыла один из журналов на странице нам пишут, делая заметки на чистом листе. Сразу становилось ясно, почему эти журналы популярнее нашего. Советы в них были полезными. Чуствовалось неподдельное участие в ответах на те вопросы, что Месис Бёрд сочла бы неприемлемыми. Мне было не стеснение, не заискивание, и во всех этих журналах звучало одно и то же. Женщины, потерявшие голову от любви, а затем пожалевшие об этом, и те, кто боялся за своих детей. Те, кто устал от родительского гнёта, были и просто невероятно глупые. Но все эти письма печатали и даже обещали присылать им ответы на те вопросы, про которые в журнале не напишешь. Все они занимались тем, что помогали людям. Делали своё дело. Я взглянула на кочку песем, лежавшую передо мной. Какой ничтожной была она в сравнении с тысячной аудиторией больших журналов. Вдруг миссис Бёрд изменит своё мнение, увидев, что можно всё делать по-другому. И тут же я вспомнила, как она меня распикала: "Я не стану их читать, я не стану отвечать на них". Нет, не стоило и надеяться на такую перемену. Я открыла письмо девушке, жениха, которая холодил к ней. Он говорит, что любит меня, но в нём нет страсти. Неужели Эдмунд чувствовал то же самое? А я, если быть честной с самой с собой, что чувствовала я? Внезапно я поняла, что радуюсь тому, что мы с ним не поженимся. Если бы он не встретил Венди, мы бы продолжали жить в лжи. Какой ужас! Лучше уж быть одной. сделаю карьеру, а может найду себе другого. Буду делать что захочу. Я решила ответить запутувшейся и предложить ей план действий, но не обнаружила не обратного адреса ни конверта. Момент триумфа был подпорчен. Я понимала её, знала, как ей помочь, но как написать ей? Ничего не вышло. Разозлившись, я кинула письмо обратно. День выдался просто чудовищный. Телеграмма от Эдмунда. В сбoчке от миссис Бёрд препятствие на каждом шагу. Я устала от того, что кто-то другой диктовал мне, как я должна поступать. Паршивый день и бокал виски взвинтили меня. С чего бы мне не помогать, запутавшись? И любой другой из девушек, что читали Женский день. Миссис Бёрд было на них плевать. Она даже не читала половину публикуемых номеров. И не заметила бы Если бы в печать просочилось письмецо другое. А что если получится? Риск был велик, безумно велик. Самое время попробовать.